Глава 67. Дженни. Должное подкрепление представляет собой вереницу полицейских автомобилей, грузовик пожарной команды и скорую. Молча наблюдаю, как быстро заполняется только что пустынная парковка клиники. Талья Дэвис выбирается из своей машины и решительно шагает ко мне. Одета она, согласно случаю, толстая стеганая куртка, сапоги и фонарик в руке. биша по нигде не видать. «Порядок», — говорит она, подходя ко мне. Пока что я предпочитаю все это особо не афишировать. Выпучиваю глаза. Если это называется не афишировать, то не хотела бы я увидеть другую крайность. Конечно, говорю я. Спасибо, что откликнулись, детектив-сержант Дэвис. Переминаюсь с ноги на ногу и все никак не могу остановиться. Она бросает на меня настороженный взгляд и, осознав, что я явно веду себя слишком уж суетливо и дерган, как будто в чем-то виновата, Силой воли заставляю свои ноги замереть на месте. «Прохладненько сегодня точно», — говорю я, нервно покашливая. Дэвис ничего не отвечает, проверяет, работает ли ее рация, включает и выключает фонарик. Независимо от того, что мы найдем, если вообще хоть что-нибудь найдем, не хочу привлекать слишком много внимания. Вот почему нет ни мигалок, ни вертолетов. И мне, конечно, пока не нужно, чтобы об этом пронюхала пресса. Наконец произносит она, сверкая глазами. «Полагаю, вы рассказали о своей находке только нам?» На долю секунды впадаю в панику. «Надо ли упомянуть, что я приводила сюда Эбби? Но ведь тогда мы ничего не нашли. Эбби ничего не знает об этом, так что, похоже, на этот счет можно не переживать». «Да, только вам, детектив-сержант Дэвис», — уверенно отвечаю я. «Отлично. И да, сегодня зовите меня просто Талья. чтоб язык не ломать. Ладно. Киваю, оглядываю парковку. А почему вы сегодня без детектива Бишепа? На данный момент он мне не нужен. Не хочу, чтобы предположительное место преступления окончательно затоптала всякая неповоротливая публика. Пока я не пойму, с чем мы имеем дело, так что для начала это самый минимум. В этих словах есть смысл, но у меня все равно создаётся впечатление, что она что-то скрывает. Интересно, не отправили ли Бишопа в какое-то другое место, и не ожидает ли он указаний Талья заняться другим подозреваемым. Боже, как я на это надеюсь. Мне очень нужно, наконец, сорваться с крючка в этом деле. Понятно. Местами земля там довольно рыхлая, к тому же темно. Детектив-сержант смотрит в небо и говорит, поднимая брови. По крайней мере, луна сейчас полная. Очень кстати, — тихо добавляет она, — прежде чем повернуться к приближающемуся полицейскому форме. Они обмениваются несколькими словами, а затем Талия говорит мне, что констебль Джордейн — единственный сотрудник полиции, который на данный момент идет вместе с нами. Кивая в знак подтверждений, Джордейн, который стоит, расставив ноги и засунув большие пальцы за свой светоотражающий жилет, сверкает на меня кратчайший из улыбок. По-моему, и без того готовому вывернуться наизнанку животу, рябью пробегает тревога. Прицепив рацию куртки, талья движется за мной по пятам, пока мы пробираемся по полю в сторону леса. Констебль Джордейн держится чуть позади. Лучи наших фонариков мечутся по сторонам, но поскольку луна высоко над головой сияет на всю катушку, идти довольно легко. Теперь, когда Дэвис со мной, Я вновь ощущаю прилив энергии, однако вся моя уверенность в себе заметно слабеет по мере того, как мы приближаемся к месту, где, как я полагаю, содержат Оливию. А вдруг я ошибаюсь? Если это просто старые бомбы-убежища, а там пусто, то у меня ничего нет и никаких серьезных зацепок касательно того, что происходит или кто все это устроил. Ничего, кроме интуиции и предположений. Притащить сюда талью Дэвис и экстренные службы без всякой причины — это может мне нехорошо аукнуться. Это явно не улучшит мои отношения с детективами. И вообще-то, скорее всего, лишь еще больше укрепит мою роль главного подозреваемого в их глазах. Гнетуще наваливается густая тьма, когда мы, наконец, добираемся до того места, где я споткнулась о воронку. Кроны деревьев закрывают лунный свет. Объясняю Талье, как я нашла его, и на какие мысли это меня навело, учитывая преступный почерк моего отца. Талье прикладывается ухом к воронке, а затем подходит к люку, который я оставила частично прикрытым листьями. Сметает с него оставшуюся прелую листву одним быстрым движением руки и вновь прикладывает ухо к доскам, прислушивается. Жду, затаив дыхание. «Отойдите, пожалуйста». говорит детектив-сержант, махнув на меня рукой. Делаю, как она говорит, оглядываясь вокруг в поисках патрульного Джордейна. Наконец, различаю вдалеке его силуэт, медленно движущийся между деревьями, когда он следует по пройденному нами пути. Понимаю, что оснований бить тревогу пока что нет, но могу предположить, что и остальная группа не сильно позади, просто на всякий случай. Поворачиваю голову обратно, и вижу, как Талья натягивает пару резиновых перчаток. Ухватившись за металлическое кольцо, она начинает тянуть. Люк не поддается. И у меня просто руки чешутся, броситься ей на помощь. «А может я хотя бы...» Талья вытягивает шею, выискивая взглядом своего коллегу, прежде чем опять взяться за дело. На лице у нее выражение стальной решимости, в то время как на моем... Наверняка написана смесь разочарования и нетерпения. Однако, похоже, Джордейн слишком уж буквально воспринял ее слова и держится так далеко, что не видит, насколько ей нужна его помощь. «Ладно, похоже, вам придется мне немного пособить», произносит она сквозь тиснутые зубы, выгнувшись всем телом от напряжения. «Меня не нужно просить дважды. Осторожно подступаю к люку». Талья перестает тянуть и выпрямляется, растегивая молнию на кармане. «Вот», — говорит она, протягивая мне перчатки. Из-за дрожи в руках трудно сразу продеть пальцы в тугой латекс, и на это уходит несколько попыток. Потом, когда талья возвращается на свое место, я приседаю и просовываю кончики пальцев в щель между деревянным люком и землей, чтобы помочь приподнять его. Поток воздуха изнутри обдает мне лицо, и у меня перехватывает дыхание. Запах затхлый, неприятный. Талья с трудом переводит дух после всех этих усилий, но быстро восстанавливается. Ладно, теперь вы можете вернуться вон туда. Она нацеливает фонарик на край леса, где предположительно стоит Джордей. Все мои мышцы скованы напряжением, предчувствие того, что сейчас произойдёт, настолько сильно, что, кажется, я сейчас лопну. Констебль Джордейн кричит из леса, не нужна ли его помощь. Талья отвергает его предложение, пробормотав что-то вроде «Раньше бы спохватился!» «Вы ведь не собираетесь спускаться туда одна? Он, конечно же, пойдет вместе с вами?» Спрашиваю я, нахмурившись и мотнув подбородком в сторону Джордейна. Дэвиса впрямь настолько серьезно озабочена неповоротливой публикой, способной затоптать место преступления, что я задаюсь вопросом, почему меня вообще сюда допустили?» Талья мотает головы. «Все нормально. Прошу вас, Дженни, держитесь подальше, а?» «Я знаю, что делаю». «Конечно. Простите». На дрожащих ногах, делаю несколько шагов назад, зацепившись пяткой за корень дерева и чуть не потеряв равновесие, внимание талии сейчас сосредоточено на другом. поэтому я остаюсь там, где нахожусь, все еще достаточно близко, чтобы броситься к ней, если понадобится, оказавшись между ней и ее коллегой. Бросаю взгляд в его сторону, но он сосредоточился на своем фонарике. Его луч то и дело коротко вспыхивает, как молния. Джордайн что-то бормочет себе под нос, иногда постукивая по нему. Прерывистый свет падает на деревья, отбрасывая в ночь зловещие, жутковатые тени. Все мое тело сотрясает крупная дрожь, и я обхватываю себя обеими руками. «Эй, есть там кто внизу?» — кричит в пустоту под собой талья. Единственные другие звуки, которые я слышу, это шуршание каких-то лесных обитателей и хруст листьев. Она снова кричит в проем, но оттуда не доносится ни звука. Никакого движения. Талья поворачивается ко мне, и в свете своего фонарика я замечаю ее опущенные брови и плотно сжатые губы. Она думает, что я отправила ее искать ветра в поле. Может, она без сознания? Еле шепчу я. Настоящую свою мысль. Может, она мертва? Не осмеливаюсь произнести вслух. — Спускаюсь! — буднично произносит Талья, после чего глубоко вздыхает. «Если вы пообещаете делать только то, что я скажу, и ничего более, тогда можете подойти сюда и придержать для меня люк». Радуюсь возможности хоть что-то сделать. Подхожу к ней, крепко хватаюсь за люк рукой, все еще затянутый в резиновую перчатку, мысленно моля Бога, чтобы Оливия не только нашлась там внизу, но и оказалась жива. Талья поворачивается ко мне, выражение лица у нее нейтральное. «Не захлопнется?» — отталкиваю люк назад, насколько это возможно. Он и так держится, но для полной уверенности я встаю и ищу ветку, чтобы подпереть его. Одобрительно кивнув, Талья закидывает ноги в дыру в земле и светит фонариком вниз. «Там лестница», — говорит она, и, больше не говоря ни слова, спрыгивает. «Сердце у меня замирает». когда я представляю, как она падает неизвестно куда. Но Талия сразу же окликает меня, спускаясь по ступенькам. «Здесь внизу что-то есть!» Затем, как мне кажется, чуть ли не час, ни единого слова. Потом я слышу потрескивание. Это рация талий. Она дает указание кому-то из своих коллег. Резко оборачиваю, чтобы посмотреть, где же констебль Джордей, но на прежнем месте его уже нет. Голова Тальи вновь выныривает на поверхность. Дыхание у нее поверхностное, учащенное. Черт, черт, черт. Она нашла тело Оливии. «Ну как? Она там? Она жива?» Выдергивая себя из темного проема, Талья качает головой. «Немедленно возвращайтесь, Дженни. Официально это место преступлений, и я не могу допустить, чтобы вы к нему приближались. Спасибо, что привели меня сюда, сейчас придут остальные». и кто-нибудь из них проводит вас обратно на парковку. Вы должны сказать мне...» Слова застревают у меня в горле, и я никак не могу сглотнуть. Талия кладет руки мне на плечи, мягко отталкивая меня назад. «Давайте теперь мы сами всем этим займемся». Она отворачивается, ритмично размахивая фонариком, чтобы указать наше местоположение, И я мельком вижу, как Джордейн ведет остальных в нашу сторону. Внезапный прилив адреналина встряхивает меня, и я бросаюсь к люку. Мне плевать, пусть я даже и потревожу место преступления. Я должна увидеть это собственными глазами. Слышу строгий голос тальи, кричащий «Нет!». Но я уже внутри. Это какой-то бункер. Думаю, я была права насчет того, что это старое бомбоубежище. Свет моего фонарика падает на что-то бледное, голое. Оливия сидит, привалившись спиной к металлической переборке, связанная с кляпом во рту, уронив голову на грудь. Бессильно, безжизненно. «О, Боже, нет!» Талья бросается ко мне, хватаясь за руки. «Вам сюда нельзя!» «Я опоздала!» выдавливаю я, и слезы туманят мне зрение. «Ну как же я раньше не догадалась?» Эти мои слова звучат странно для моих ушей. Далекие, искаженные, как будто кто-то другой произносит их из-под воды. В голове у меня всплывает образ, пятнистая кожа, посаженная вертикально, но переломившаяся пополам тела Волосы безвольно свисают вперед. Ноги у меня подкашиваются, и я чувствую руки талью себя под мышками, которые не дают мне упасть на землю. «Господи!» — бормочет она. «Мне тут одной не справиться!» Слышу, как она кому-то кричит, а потом звон в ушах заглушает все остальные звуки, и все погружается во тьму.